Глава двенадцатая. Следующее утро началось для меня довольно поздно. Приведя себя в порядок с помощью своей молчаливой горничной Ребекки, я спустилась вниз, в высокий холл, что освещало огромное хрустальное люстра, разбрасывающее по темным мрачным стенам и потолку тысячи крошечных мерцающих брызг. Первое, что бросилось в глаза, — это корзина с цветами. Почти не было сомнений, что одну из них прислал Фабиан — «Но от кого были остальные?» Подойдя поближе, поняла, что я не ошиблась в первом предположении. В роскошные белые розы была вложена записка от эльфа с извинениями за свою несдержанность и надеждой на скорую встречу. Далее я перешла ко второй корзине, которая поразила меня своей роскошью. Сочетание цветов в ней было странным, как будто даритель еще сам не определился с тем, что хотел сказать мне». «Речь идет о языке цветов, обширной системе условных знаков, зависящей не только от рода цветка, но и от его цвета и положения в букете. Я прочитала по цветам неподдельный интерес дарителя, и снова интерес, но уже совершенно определенного рода, и восхищение, и страсть, и надежду на взаимность. «Немного ли вы на себя берете, ваше величество?» — хмыкнула я, разворачивая записку от короля». В ней значилось, что завтра меня желают видеть на камерном ужине для самых близких. Отложив записку, я подошла к третьей корзине, в которой были только лилии, самых разнообразных оттенков, мешающих понять мне точный смысл этого послания. Но выбор самого цветка... Лилии символизировали изящество, красоту, роскошь и непорочность. А еще мое имя. Получается, он его знает. Я открыла маленький конверт из плотной темной бумаги, внутри которого лежала карточка с серебряным вензелем, на которой лаконично значилось граф Адриан Бриар. Записки при ней не было. Ваша светлость, почтительно поклонившись, дворецкий отвлек меня от размышлений, указав на большую круглую коробку, подобную той, в какой продавались женские шляпки, и стоявшую поодаль от корзин с цветами. Эту коробку нашли сегодня утром под дверью, и мне показалось это весьма необычным, и я велел поставить ее отдельно от других. «Спасибо, Теодор, вы все правильно сделали. Можете быть свободны. Дальше я разберусь сама». Отпустив дворецкого, я приблизилась к странной коробке, влекомая каким-то нехорошим предчувствием. «Оставили у двери рано утром?» «Плохой знак. Значит, тот, кто ее принес, не хотел быть узнанным». И постарался принести подарок в то время, когда слуги и хозяева дома еще спят. Но почему? Ответ нашелся, стоило мне развязать шелковые ленты и поднять крышку. Я стояла, глядя на многочисленные слои белоснежной упаковочной бумаги, прямо на моих глазах продолжающие пропитываться алой кровью, подобно жуткому живому рисунку. Кровью от мертвой головы, с перекошенным от ужаса лицом, Застывшим посмертной, уродливой маской, остекленевшие глаза, казалось, в немом укоре смотрели прямо на меня. На поддоне, куда уже успела натечь лужица крови, лежала промокшая карточка, и я аккуратно достала ее, подцепив кончиками ногтей. С трудом, вчитываясь в одно единственное слово, написанное незнакомым мне старомодным подчерком: Скоро! На ужин во дворец я собиралась особенно тщательно, выбрав для этого дымчато-серое, стелящееся туманом парчевое платье с пышной юбкой, полупрозрачными газовыми рукавами и шлейфом. На мое лицо вновь легла черная кружевная маска. Впрочем, это-то как раз дозволялось. Многие леди, наследницы родов, носили такие, тем самым демонстрируя свой независимый статус, позволяющий им некоторые вольности — или шалости — это уж на что хватало фантазии и смелости. А зачарованные версии, такие как моя, не давали узнать, кто скрывался под ней, если ее обладательница этого не хотела. Но что хотела продемонстрировать королю я? Я на мгновение задумалась. Однозначно маска позволяла мне скрывать свое лицо от возможных знакомых и чувствовать себя увереннее, но только лишь снаружи. Внутри я не была так спокойна, как пыталась казаться. Да, я хотела попасть во дворец, точнее, в ту его часть, куда простым смертным вход был закрыт — тайную королевскую библиотеку. Именно поэтому я изначально завела знакомство с Фабианом, ведь его род традиционно являлся ее главным хранителем, и эльф мог помочь мне достать ключи или нужную книгу. Так мне казалось тогда». Может попробовать пробраться в библиотеку через короля? Это было более реально, но для этого мне вероятно придется стать его любовницей. Я успешно избегала этого знакомства все те месяцы, что жила в столице, но сейчас я задумчиво вдела в уши сапфировые серьги с длинными подвесками, мягко ласкающими шею. Родерик вполне привлекателен и явно пользуется успехом у дам почему бы и не позволить этой внезапной страсти случиться тем более она будет кратковременной возможно он даже будет полезен мне еще кое в чем и все же для начала нужно собрать о нем информацию чтобы знать с кем именно я имею дело я усмехнулась собственным циничным мыслям и поднялась с пуфика на котором сидела рассматривая себя в зеркале пора «Сегодня на ужине я буду блистать и покорять, потому что мне нужна информация, дать которую мне могут только те, кто входит в близкое окружение короля. Ну или он сам». Ужин во дворце действительно оказался камерным. На нем присутствовало всего пара десятков человек. И чем больше я разглядывала их, сидя за длинным столом в огромном зале, щедро украшенном золотом и лепниной, тем больше приходило к мысли, что король очень и очень непрост. «Пожалуй, такого будет сложно обвести вокруг пальца». Король нарочито расслабленно следил за собравшимися чуть прищуренными голубыми глазами, уверенно, замечая каждое слово и взгляд. По левую руку от него сидела молодая девушка изумительной красоты. Светлые волосы, отливавшие золотом, были убраны в изысканную прическу, украшенную жемчугом. Тонкие черты лица, огромные светло зеленые глаза, нежные, как лепестки роз губы. Роскошное кремовое платье приоткрывало ее точёные ключицы и аппетитные холмики грудей, приподнятые корсетом. И, судя по тому, как красавица смотрела на короля, за его личную жизнь можно было не переживать. По крайней мере, на ближайшую ночь. А вот по правую руку от короля сидел его друг, некромант. Лорд Адриан, или Риан, как обращался к нему король на правах хорошего друга, вновь одетый во всё черное, смотрел перед собой цепким, немигающим взглядом, от которого хотелось съежиться, Особенно, когда этот взгляд порой подолгу задерживался на мне. Тем временем за столом шла неторопливая светская беседа, участие в которой я почти не принимала — обворожительно улыбаясь соседям, отделываясь лишь общими фразами и гадая, зачем все таки король пригласил сюда меня. Иногда я ловила на себе его задумчивые взгляды, и, признаться, они мне не нравились. Что он задумал? Почему следит за мной? Я отрезала ножом кусок мертвого мяса, лежащего на моей тарелке, и положила его в рот. Какая же мерзость! Я не чувствовала его вкуса, и с трудом уговорила себя его проглотить, надеясь, что скоро эта пытка закончится. После ужина гостям было предложено встать из-за стола и пройти в соседние залы, где мужчины могли покурить и выпить чего-то более крепкого, чем вино, а женщины поболтать, сидя на уютных диванчиках, в то время как услужливые лакеи разносили сладкие ликеры, чай и всевозможные пирожные на изящных трёхъярусных этажерках. «Герцогиня?» «Не хотите ли немного прогуляться после ужина?» Я, вставшая было, чтобы проследовать за другими дамами, недоуменно обернулась. За моей спиной стоял король. Его леди-любовницы нигде видно не было, как и его темного друга. А вот это уже интересно. «Конечно, ваше величество». Я собиралась склониться в положенном реверансе, но была аккуратно придержана за локоть. «Не нужно формальностей, леди Лилиан. Вы ведь позволите мне вас так называть?» «Конечно, я позволила. А что еще мне оставалось делать?» Мы с его величеством медленно шли по огромному зимнему саду, расположенному в левом крыле дворца. В отличие от ранней весны за окном, с ее промозглыми ветрами и грязью под ногами, здесь цвело вечное лето. Мягким шелком стелилась трава вдоль дорожек, посыпанных мелким светлым гравием, цвели тысячи разнообразных цветов, отчего в воздухе разливался непередаваемый аромат. В кронах невысоких деревьев пели птицы, кажется, давно потерявшие связь с реальностью. Главное, тебе ее не потерять, лили, одернула я себя, смотря на заинтересованный взгляд короля, обращенный на моё лицо. «О чем вы хотели поговорить со мной, ваше величество?» Король неожиданно рассмеялся, обнажая ровные белые зубы и весьма привлекательные ямочки на щеках. «Хорош, ничего не скажешь. А вы прямолинейный, леди Лилиан. У меня к вам есть небольшая просьба». «Какая? Я внутренне подобралась». Ничего особенного. Мне будет приятно, если вы будете называть меня просто Родерик без титула. Я удивленно на него посмотрела. И все? И все. Родерик улыбнулся той улыбкой, какой улыбается мужчина, желающий понравиться женщине. Хорошо, Родерик. Какое-то время мы шли молча, и я крутила в руках алую розу, подаренную мне королем. Расскажите мне что-нибудь о себе, попросил он вдруг. Боюсь, моя история покажется вам слишком банальной. Я росла в небольшом провинциальном городке, в приемной семье, так как мои родители давно умерли, несчастный случай, и даже не подозревала, что мой отец был внебрачным ребенком герцога Девилар, а потом меня нашел поверенный герцогини, который поведал мне, что исполняет ее последнюю волю и разыскивает возможных наследников ее сына Эдгара. Не знаю, как ему удалось разыскать меня, однако он уверял, что именно я — та, кого он ищет. После этого меня признали официальной наследницей. Я замолчала, гадая, устроит ли короля мой рассказ. «И почему же вы не приехали в столицу, получив титулы и деньги? Разве такой красивой молодой девушке не хотелось сверкать на балах и купаться во внимании поклонников?» В то время я была слишком поражена свалившимся на меня наследством, поэтому предпочла на время удалиться в родовой замок Девилар, чтобы привыкнуть к этой мысли. — Понимаю. Я хочу еще вас кое о чем спросить, Лилиан. От меня не укрылось, что мой титул тоже бесследно исчез вслед за титулом короля, но я промолчала, терпеливо ожидая продолжения фразы. Простите, если мой вопрос покажется вам некорректным. Почему вы носите на лице эту маску? Я незаметно вздохнула. Что ж, подобного вопроса я ожидала. Такой в свое время задавали мне и другие лорды, и ответ у меня был давно заготовлен. Всего лишь не хочу привлекать к себе излишнего внимания. Я нарочито-небрежно пожала плечами. Оно тяготит меня. И это была чистая правда. Даже будучи в маске, я купалась в повышенном внимании мужчин и знала, что бывает с теми, кто видел меня без нее. Так действовала проклятая магия вампиров. Моя магия. «Вы не можете его не привлекать. Такая красивая молодая женщина, как вы, просто не имеет шанса остаться незамеченной». Король улыбался, глядя на меня. «И я уверен, вы прекрасно об этом знаете», — многозначительно добавил он намекает на мои отношения с эльфом. Я сдержанно улыбнулась в ответ, все еще обдумывая дальнейшую стратегию поведения с ним. «Спасибо за комплимент, Родерик». Всего лишь констатация факта. Король подвел меня ко входу в резную белоснежную беседку, по периметру которой стояли лавки со множеством разноцветных подушек, а в центре — маленький сервировочный столик с бутылкой вина, фужерами, и блюдом с фруктами, и галантно пропустил вперед «Вина? Я заметил, что за ужином вы практически ничего не ели и не пили». Внутренне я усмехнулась. «Какой наблюдательный! Кажется, Родерик решил поиграть со мной, как кошка с мышкой, вот только он еще не знает, что охочусь здесь я. Почему бы нет?» Я лениво наблюдала, как король собственноручно откупоривает бутылку и разливает по фужерам терпкое рубиновое вино с фруктовыми нотками, невольно отмечая, какие красивые у него руки и каким маленьким выглядит фужер, что он мне сейчас протягивал, в его длинных и сильных пальцах. «Предлагаю тост, Лилиан. Король проникновенно заглянул в мои глаза. «Какой же?» Мне действительно было любопытно, что он задумал. «Решил, что я отдамся ему прямо сейчас, в этой беседке?» Вероятно, для провинциальной красотки, даже с титулом герцогини, это было бы весьма почетно. Тем более в свете того, что растрепал ему обо мне Фабиан. За то, чтобы наши желания сбывались. Не дав мне опомниться, король поднес свой фужер к моему и раздался мелодичный звук хрусталя. «Вы знаете, чего я сейчас хочу?» Я выразительно приподняла бровь, внутренне рассмеявшись. «Нет, наверное, на его золотоволосую глупышку-любовницу это подействовало бы безотказно, но только не на меня». «Я хочу, чтобы вы сняли с себя...» Король сделал многозначительную паузу, придвинувшись ко мне чуть ближе. «Эту маску! Хочу увидеть вас без нее!» Его глаза сверкнули предвкушением. «Что ж, я сделала вид, что задумалась. Тогда у меня тоже будет желание ответное». Какое же? В глазах короля зажегся азартный огонек, а голос стал ниже. Я хочу, хочу побывать в вашей. Я тоже сделала паузу внутренне хохоча над всей этой ситуацией. Тайной библиотеке. В библиотеке? В голосе Родерика сквозило искреннее недоумение. Кажется, он решил, что речь пойдет о его спальне. Зачем? «Видите ли, я увлекаюсь собиранием редких книг, а в вашей библиотеке, как я слышала, есть много поистине уникальных изданий». Я почти не соврала, произнеся эту фразу. «Возможно, мы сумеем с вами договориться». Я обольстительно ему улыбнулась. Кажется, Родерико мое объяснение вполне устроило, особенно вторая его часть. «И в этом мы с вами похожи, Лилиан. Я тоже собираю». «Редкости. И принимаю ваше желание». Отсалютовав ему фужером, я сделала вид, что пригубила вино. «Отлично. Все оказалось гораздо проще, чем я думала. Главное теперь не дать этому собирателю слишком уж распалиться, удерживая на небольшом расстоянии. Ну что ж, а теперь подцепим его на еще один крючок. Пришла пора выполнить его желание». Грациозно отставив фужер в сторону, я плавно вскинула руки вверх, отмечая, каким напряженным вдруг сделался взгляд короля. Нарочито неспешно потянула в стороны черные шёлковые завязки, которыми крепилась маска, притворно опустив глаза в смущение, и, стоило им развязаться, обхватила ее пальцами, плавно и чувственно стягивая кружево вниз, сантиметр за сантиметром обнажая свое лицо, одновременно с этим медленно поднимая взгляд под трепещущими ресницами и ловя малейшие эмоции на лице короля. Изумление, восхищение, вожделение, страсть. «Вы прекрасный, Лилиан!» — хрипло произнес Родерик, лаская мое лицо потемневшим взором. «Так молоды! Еще красивее, чем я мог себе вообразить! Вы совершенно как богиня!» Я рассмеялась, тихим грудным смехом, услышав это. «Да, я знала, какое впечатление производила на мужчин. Всегда, и особенно теперь, когда стала иной». Что ж, я лукаво улыбнулась и вновь вернула маску на лицо, делая вид, что не заметила досады, мелькнувшей на лице мужчины. «Я выполнила ваше желание, настал ваш черед выполнить мое». Кажется, Родерик был разочарован. Уверена, на этот вечер у него были совсем иные планы с моим участием в главной роли, но слово есть слово, поэтому король любезно предложил мне локоть и повел куда-то в недра дворца, туда, где в святая святых была спрятана королевская библиотека и где я надеялась найти то, что мне так и не удалось отыскать в монастыре, свое спасение или свою погибель». Тайная королевская библиотека оказалась совсем не такой темной и унылой, как я себе представляла, а небольшой и очень уютной. Высокие от пола до потолка стеллажи разместились вдоль стен, оставляя свободным центр помещения, где на круглом пушистом ковре стояли зеленый велюровый диван, два кресла и столик с бронзовым светильником. В забранные тяжелыми бархатными портьерами окна сейчас заглядывала любопытная луна — наблюдая за разворачивающейся внутри сценой. «Опять библиотека, просто дежавю какое-то», мрачно подумала я, заходя внутрь, и с досадой отмечая, что в библиотеке уже был посетитель. «Риан?» Король, кажется, был удивлен не меньше моего. «Ты здесь?» «Да, решил не тратить время понапрасну. Невозмутимости темного лорда позавидовала бы даже глыбы льда». Он коротко поклонился мне, скользнув нечитаемым взглядом, и, кажется, даже не удивился, что я пришла сюда с королем. Впрочем, что я вообще знаю о привычках его величества? Может, ему свойственно показывать своим дамам самые необычные места перед тем, как направиться с ними в спальню? А я как раз собирался показать леди Лилиан свою библиотеку. Король со значением посмотрел на друга, но тот сделал вид, что не заметил его намека. Леди увлекается старинными книгами, весьма необычно для женщины. Вместо этого лорд обратился вдруг ко мне. От же? Женщины тоже любят читать, граф. Я не осталась в долгу. На старом форлийском, мертвом ахиронском или позабытом коринском. Видите ли, герцогиня, книги, собранные здесь, могут прочесть лишь единицы, и при всем моем уважении вы вряд ли. Осмехнувшись, я заговорила на одном из древних наречий, не давая ему закончить фразу. «Я прекрасно знаю эти языки. Для меня не составит труда понять, о чем эти книги». Мы с «Темным лордом» скрестили взгляды, как два дуэлянта скрещивают шпаги, смотря друг на друга по-новому. «Темный лорд» явно не желал моего присутствия здесь» но я слишком долго пыталась попасть в эту сокровищницу знаний, чтобы отступить сейчас, когда я уже стояла на ее пороге». «Браво!» Рядом раздались хлопки, и напряжение, вдруг возникшее в воздухе, лопнуло, как мыльный пузырь. «Брось, Риан, не тебе же одному изучать эти ветхие талмуды. Леди Лилиан, как я узнал, тоже коллекционирует редкости». И откуда же у вас такие познания в языках и любовь к библиотекам, леди Лилиан? Темный лорд не дал сбить себя с толку, и на меня вновь обратился пугающий взгляд глаз синего грозового неба. Мне показалось, или фиолетовых молний в них стало еще больше. Меня обучал и мой отец. Я решила, что не обязана отчитываться перед ним подробно. Итак, что бы вы хотели посмотреть, Лилиан? Король вновь перехватил внимание на себя, увлекая меня к одному из стеллажей, видимо, поняв, что продолжение романтического свидания на сегодня отменяется. «Вот здесь у нас собраны древние своды законов. Здесь предания и легенды, кстати, порой весьма и весьма любопытные. Вы знали, например, что раньше наш мир населяло несколько раз?» «Что-то подобное слышала», — осторожно отозвалась я, — стараясь запомнить название каждой книги на стеллаже, жадно всматриваясь в потемневшие от времени корешки. Какая из них? Может быть, вот та, багрового цвета, с истертыми серебряными буквами? Да, считалось, что раз было больше десяти, но в какой-то момент они стали стремительно исчезать. «Это было как-то связано с тем, что из нашего мира уходит магия?» Я впитывала каждое слово короля. «Едва ли у меня будет еще одна попытка узнать от него больше. И единственное, о чем я сейчас жалела, — о присутствии темного лорда, чей взгляд продолжал ввинчиваться в мой затылок. Странно, на балу во дворце он показался мне более сдержанным». «Не только. Считается, король перешел к следующему стеллажу, как две капли воды, похожему на своих высоких молчаливых братьев» что расы начали враждовать друг с другом, стремясь установить свое господство, безжалостно истребляя целые города. Некоторые из них были так жестоки, что их имена навсегда были вычеркнуты из истории и преданы забвению. Они убивали из прихоти, ради развлечения, ни щадя ни женщин, ни детей сотнями, тысячами. Вот здесь король указал на стеллаж, около которого мы как раз остановились — «Содержатся хроники тех лет, по отрывочным сведениям из которых и удалось это установить. Удивительно! Я сочла своим долгом восхититься рассказом своего невольного экскурсовода, краем глаза отмечая, что лорд Риан черной тенью застыл около кресла. И что же, эти расы исчезли полностью, не осталось даже их потомков» я вложила в вопрос максимум любопытства, прибавив к нему щепотку небрежности и талику наивности. «Конечно, ведь с тех пор прошла уже тысяча лет. Король улыбался мне, как несмышленному ребенку, но от меня не укрылся быстрый взгляд, которым он обменялся со своим другом, стоявшим сейчас у меня за спиной. «Как интересно, значит, темный лорд в столице действительно не просто так». Он приехал охотиться на одного из первородных. Какое удивительное совпадение. Вслух же я произнесла совсем другое, решив отыграть свою роль до конца. Наверняка же остались книги с описанием этих раз. Я очарующе улыбнулась королю. Мне было бы очень интересно почитать о них, если вы позволите. Родерик, кажется, принял мой интерес за чистую монету или сделал вид, что принял. «Да, я знала, что серьезно рисковала сейчас, если только кто-нибудь из них заподозрит или поймет. Но другого способа подобраться к библиотеке попросту не было. За несколько месяцев, проведенных в столице, мне это так и не удалось. Я обязательно поищу для вас подобную книгу». Родерик вновь включил в голос низкие бархатные нотки. «И мы с вами продолжим разговор о редких и ценных экспонатах в наших коллекциях, Но пока, я думаю, нам все же следует вернуться к гостям. Мне ничего не оставалось, как принять это предложение. В конце концов, кое-что мне сегодня узнать все же удалось. Книги, что я ищу, действительно существуют, и ими интересуюсь не только я, но и темный лорд, граф Адриан Бриар. Вопрос только в том, что он ищет в них».